Глава пятая. Кто то когда то когда-то сказал, что зло никогда не отдыхает. И он определенно имел в виду меня, поскольку в течение нескольких дней, после того, как я вручил дорогому Зандру его личную награду, бедный упорный Декстер был загружен до предела. Моя занятость на работе побила даже лихорадочное планирование Риты. Мы словно попали под одно из тех периодических заклятий, поражающих Майами, делающих мысль об убийстве отличной идеей. И я три дня был по уши в брызгах крови. Но на четвертый день все стало еще немного хуже. Я собирался купить пончиков, как обычно, особенно после моих ночей, но по какой-то причине в течение нескольких дней после веселой ночи с пассажиром я не только чувствую себя более расслабленным, но и ощущаю себя весьма голодным. Наверняка в этом есть глубокий психологический смысл. Но я гораздо больше заинтересован в уверенности, что получу один или два пончика, прежде чем хищники из судебной лаборатории разорвут их на части. Смысл может подождать своей очереди после пончиков. Но сегодня утром мне едва удалось схватить один пончик с малиновым джемом. Повезло еще, что не потерял палец в процессе. Весь этаж жужжал, готовясь к выезду на место преступления. И оттенок жужжания дал мне понять, что оно было особенно гнусным, что, естественно, меня не радовало. И это означало долгие часы торчания где-нибудь вдали от цивилизации и кубинских сэндвичей. то знает, закончили я до Лэнча. Учитывая, что я испытывал недостаток пончиков, Лэнч казался мне важным приемом пищи, и ради всех, кого я знал, Я собирался как можно раньше разделаться с работой. Я захватил свой удобный комплект по брызгам крови и направился к двери с Винсом Масукой, который, несмотря на свой небольшой рост, как-то захапал два пончика с самой ценной начинкой – баварские сливки с шоколадной глазурью. «Твоя охота была даже слишком хороша, могучий охотник», сообщил я ему, кивая на его грабительскую добычу. «Боги леса были добры», — ответил он и откусил большой кусок. «Мои люди не будут голодать в этот сезон». «Ну, я буду». Он подарил мне свою жутковатую фальшивую улыбку, выглядевшую так, словно он научился ее изображать по государственному самоучителю. «Пути джунглей жестокий, кузнечик». «Знаю, знаю», — ответил я. «Сначала нужно научиться думать, как пончик». «Ха», — сказал Винс. Его смех был еще фальшивее его улыбки, звуча, словно он громко читал фонетическую орфографию смеха. «Ах, ха, ха, ха!» Бедный парень, кажется, притворялся человеком в точности, как я, но не так хорошо, как я. Неудивительно, что рядом с ним я чувствовал себя комфортно. И это и тот факт, что он достаточно часто приносил пончики. «Тебе нужен камуфляж получше?» сказал он, кивая на мою рубашку, с ярко-розовым и зеленым гавайским рисунком и дополненными танцующими хуло-девушками. Или хотя бы лучшего вкуса. Это все, что было в продаже, возразил я. Ха! Снова повторил он. Хорошо, довольно скоро Рита переберет твой гардероб. И затем, резко отбросив свое жутковатое искусственное веселье, он добавил. Слушай, кажется, я нашел отличного кейтерера, «Он делает пончики?» – спросил я, по правде, надеясь спустить на тормозах обсуждение моего грядущего матримониального блаженства. Но я попросил Винса быть моим шафером, и он с энтузиазмом взялся за дело. «Парень действительно крут», – сказал Винс. «Он вел MTV Эвертс, множество вечеринок шоу-бизнеса и прочей фигни. Звучит дорогостояще, но он должен мне услугу. Думаю, мы можем получить скидку». Где-то в районе 150 баксов с гостя. Вообще-то, Винс, я надеялся, что мы можем позволить себе больше одного гостя. Про него печатали в Саутбич-магазин, слегка выязвленно сказал он. По крайней мере, поговори с ним. Если честно, произнес я, что, разумеется, означало, что я лгу. риди хочется чего-то простого. Типа буфета. Винс определенно надулся. Хотя бы поговори с ним. «Я поговорю с Ритой», — сказал я, чтобы закрыть тему. И пока мы ехали на место преступления, Винс больше об этом не заикался. Так что, кажется, сработало. Место преступления оказалось намного более досягаемым для меня, чем я предполагал, и я одобрительно кивнул, когда оказался на месте. Во-первых, оно находилось в кампусе университета Майами, моей старой доброй альма-матор. И в соответствии с моей давней привычкой притворяться человеком, я всегда пытался не забывать показывать, будто меня одолевает теплое чувство к этому месту, когда я был там. Во-вторых, брызг крови было не слишком много, что означало, что я управлюсь с этим в разумном количестве времени. Это также означало свободу от противного мокрого красного материала. ибо, как ни странно, я не люблю кровь. Тем не менее, я нахожу огромное удовлетворение, анализируя брызги на сцене преступления собирая образцы. Это дело, как я узнал по пути суда, вряд ли станет вызовом. так в обычном своем бодром настроении я перешагнул желтую огораживающую ленту – очаровательное интерлюдие перед бурным рабочим днем – и замер на следующем шаге. На мгновение мир стал ярко-желтым, и появилось отвратительное ощущение бестелесного толчка через пространство. Я не видел ничего, кроме блика на острие ножа. Тихий звук раздался с темного заднего сиденья Чувство подсознательной тошноты, смешанное со слепой паникой отцарапающего грифельную доску лезвия. Мгновенно пронесшаяся нервозность, дикую уверенность, что здесь что-то очень не так, ни единого намека на то, где или что это было. Мое зрение вернулось в норму, я смотрелся вокруг. Я не увидел ничего, что не ожидал бы увидеть на месте преступления. Небольшая толпа собиралась у желтой ленты. Охраняющий периметр полицейские в форме. Несколько детективов в дешевых костюмах. И моя группа, царапающая в кустах свои руки и колени судебные эксперты. Все вполне нормально для невооруженного взгляда. Поэтому я подключил свой надежный, полностью вооруженный внутренний глаз в поисках ответа. Что происходит? Молча спросил я, закрывая глаза в ожидании того, что пассажир объяснит мне эту беспрецедентно неудобную демонстрацию. Я привык к комментариям своего темного коллеги. И довольно часто мой первый взгляд на место преступления сопровождался хитрым шепотком восхищения или веселья. Но это, это определенно был звук катастрофы, я не понимал, что его вызвало. «Что?» – повторил я. «Никакого ответа за встревоженным шелестом невидимых крыльев, так что я встряхнулся и прошел на место преступления. Два тела явно сожжены где-то еще, так как поблизости не было никаких признаков барбекю достаточно большого, чтобы так тщательно прожарить двоих женщин среднего роста». Они были брошены рядом с озером, на котором построен кампус Ум, как раз через дорожку вокруг него, и обнаружены парой ранних бегунов. Судя по малому количеству крови, что я обнаружил, головы были отделены после того, как эти двое сгорели до смерти. Одна маленькая деталь заставила меня остановиться. Тела были размещены аккуратно, почти почтительно, со скрещенными на груди обгоревшими руками. и на место осеченных голов к обоим телам была заботленно положена керамическая голова быка. Такие штришки всегда вызывали комментарии темного пассажира. Позабавленный шепоток, тихий смешок, иногда даже укол ревности. Но в этот раз, когда Декстер сказал себе «Ага, голова быка, что мы об этом думаем?», пассажир немедленно решительно промолчал, ни шепота, ни вздоха. Я послал раздраженный вопрос и получил невнятный отклик, как будто пассажир спрятался в укрытии в надежде незамеченным переждать шторм. Я открыл глаза от изумления. Я не помнил ни единого раза, чтобы пассажир не высказался по нашей любимой теме, а сейчас он не только промолчал, но и пытался спрятаться. Я с возникшим уважением оглядел обгорелые тела. Понятия не имею, что это могло бы значить, но такого прежде никогда не случалось, и выяснить, в чем дело, будет хорошей идеей. Энджел Батиста не родственник, на четвереньках стоял на обочине дорожки, очень тщательно изучая нечто, чего я не видел и чем не интересовался. «Что-то нашел?» – спросил я его. Он не поднял главы «Нашел что?» Понятия не имею, но оно должно быть где-то здесь. Он сорвал пинцетом травинку, пристально посмотрел на нее и положил в пластиковый пакет, спросив, почему кто-то поместил сюда керамическую голову быка. Потому что шоколад растаял бы. Он кивнул, не поднимая глаз. Твоя сестра думает, что это сантерия. Вот как, сказал я, слегка раздосадованный, что эта возможность не пришла мне в голову. В конце концов, это Майами. Каждый раз, когда мы сталкиваемся с чем-то похожим на ритуал, включающий головы животных, первая мысль должна быть о сантерии, религии афрокубинцев, объединившей анимизм еруба с католицизмом. Сантерия была широко распространена в Майами. жертвоприношение животного и системы символов подходили для ее последователей, что может объяснить головы быка. И хотя действительно практикуют сантерию сравнительно небольшое количество людей, большинство домов в городе украшают одна-две святых свечи или купленные в ботанике ожерелья из ракушек. Преобладающее отношение к этому в городе было таково, что даже если вы в это не верите, проявить немного уважения не помешает. Повторюсь, это должно было сразу прийти мне в голову, но моя приемная сестра... теперь старший сержант отдела убийств подумала об этом раньше, хотя умным в нашей семье должен был быть я. я с облегчением узнала назначение дебра на это дело, поскольку это означало сведение к минимуму загостеневших глупостей к тому же я надеялся что это займет ее чем то более интересным чем то на что она тратит свое время сейчас. Она круглосуточно хлопотала вокруг своего покалеченного друга Кайла Чацкого, потерявшего парочку незначительных конечностей, в недавнем столкновении с сумасшедшим хирургом-любителем, специализировавшимся на превращении людей в визжащий картофель, с тем же негодяем, который искусно удалил так много ненужных частей сержанта Доукса. Он не успел закончить с Кайлом, Но Депс приняла это близко к сердцу и, пристрелив доброго доктора, посвятила себя возвращению мужественной силы Чацкого. Уверена, она набрала немеряно очков по любой этической шкале. Но по правде сказать, все это нехорошо сказывалось на ее отношениях с отделом. И хуже всего, бедный одинокий Декстер чувствовал острый недостаток общения с единственной живой родственницей. Так что назначение Дебора на это дело было отличной новостью. и она уже разговаривала на обочине со своим начальником, капитаном Мэтьюзом, обеспечивая его боеприпасами для его постоянной войны с прессой, обычно сводившейся к подбору лучшего ракурса для его персоны. Фургоны прессы уже прибыли и извергали торопящихся начать съемку корреспондентов. Пара местных бладхаундов уже торжественно вцепилась в микрофон и речитативно произносила траурная речь о трагедии, так жестоко оборвавших две жизни. Я, как всегда, почувствовал благодарность за то, что живу в свободном обществе, в котором пресса имеет священное право показывать мертвых людей в вечерних новостях. Капитан Мэтьюс тщательно пригладил свою и так идеальную прическу, похлопал Дебору по плечу и промаршировал к прессе. А я промаршировал к сестре. Она стояла там, где ее оставил Мэтьюс и смотрела на его спину. когда он начал преподносить Рику Сангры одно из гениальных изречений «Если это кровоточит, это умирает». «Ну, сестра», — сказал я, — «добро пожаловать в реальный мир». Она потрясла головой. «Гип-гип, «Как дела у Кайлы?» — спросил я, по опыту зная, что это хорошая тема для начала беседы. «Физически», — ответила она, — «он в порядке, но он постоянно чувствует себя бесполезным». Эти козлы из Вашингтона не позволяют ему вернуться к работе. Мне сложно было судить о способности Чацкого вернуться к работе, поскольку никто никогда не рассказывал мне, чем он в точности занимался. Я смутно подозревал, что его работа была связана с правительством и некими тайными операциями, но не знал никаких подробностей. Ну, протянул я в поисках соответствующего клише. Уверен, ему просто нужно немного времени. «Да», — сказала она, — «конечно». Она оглянулась на два обгорелых тела. В любом случае, это отличный повод отвлечься от этих мыслей. «Фабрика слухов сообщила мне, что ты подозреваешь Сантерию», — произнес я, и она быстро повернула лицо ко мне. «А ты так не думаешь?» «Ну, вполне возможно». «Но», — остро спросила она, — «но кое-что не сходится». «Черт возьми, Декстер, что ты об этом знаешь?» Пожалуй, это был честный вопрос. Я известен тем, что иногда предлагаю хорошие догадки насчет некоторых наиболее жутких убийств, над которыми мы работали. Я приобрел определенную репутацию благодаря своему пониманию способа мышления и поступков извращенных психопатов-убийц. Поскольку, чего естественно не знал никто, кроме Дебора, я и сам был извращенным убийцей-психопатом. Хотя Дебора совсем недавно узнала о моей истинной природе, Она никогда не стеснялась пользоваться ее преимуществами, чтобы помогать себе в работе. Я не возражал. Рад помочь. Для чего еще нужна семья? И мне было наплевать, что мои дорогие монстры оплачивали свои долги перед обществом на старом спарке. Разумеется, кроме тех, которых я приберегал для своих собственных невинных развлечений. Но в этом случае мне нечего было сообщить Деборе. Я фактически надеялся, что она может дать мне какую-нибудь информацию. Что-то, что сможет объяснить неожиданное и нехарактерное поведение темного пассажира. Это, конечно, не было того рода вещью, что я мог сказать Деборе и чувствовать себя комфортно. Но что бы я сейчас ни сказал об этой двойной обгорелой инсталляции, она мне не поверит. Она будет уверена, что я имею информацию и некую причину сохранить ее при себе. Подозрительнее родственника может быть только родственник полицейский. Конечно, она была уверена, что я что-то от нее скрываю. «Давай, Декстер», — сказала она. «Алис, скажи мне, что ты об этом знаешь». «Дорогая сестра, я в полном неведении». «Чушь собачья», — парировала она, очевидно, не подозревая об иронии. «Ты что-то скрываешь. Никогда в жизни лгать своей единственной сестре Она впилась меня взглядом. «Так это не сантерия?» «Понятия не имею», — произнес я как можно более успокаивающе. «Это, кажется, хорошей идеей для начала, но...» Я так и знала, — подхватила она. «Но что?» «Ну...» — начал я. По правде, это только что пришло мне в голову, и, вероятно, ничего не значило. Но поскольку я был уже посредине предложения, то продолжил. Ты когда-нибудь слышала, чтобы сантера использовали керамику? И быки? Разве обычно они используют не козлины и головы? Мгновение она очень жестко смотрела на меня, затем потрясла головой. И все? Это все, что у тебя есть? Я же говорил тебе, Депс, что у меня ничего нет. Это была просто мысль. Нечто, только что пришедшее мне в голову. Хорошо, сказала она. Если ты мне не врешь... «Конечно, нет», – запротестовал я. «То ты несешь полную чушь», – отрезала она и отвернулась к капитану Мэтьизу, который отвечал на вопросы, торжественно выпитив мужественную челюсть. Чуть-чуть менее идиотскую, чем та фигня, что пришла в голову мне. Я никогда прежде не понимал, что чушь у меня и фигни, но всегда приятно узнать что-то новое. А пока даже это поразительное открытие не помогло мне ответить на вопрос, почему темный пассажир... притворился зайцем и спрятался. В ходе моей работы и моего хобби я видел такое, что большинство людей, кроме тех, кто смотрел показываемый в автошколах ролик о последствиях пьяного вождения, себе даже не представляют. И каждый раз, с какой бы жутью я не столкнулся, мой компаньон из тени высказывал некий выразительный комментарий, как минимум хотя бы зевок. Но сегодня... Столкнувшись всего с двумя обгорелыми телами и любительской керамикой, темный пассажир умчался прочь, подобно испуганному пауку, и оставил меня без своего руководства. Новые для меня ощущения, я обнаружил, что оно мне совсем не нравится. Что же мне делать? Я не знал никого, с кем мог бы поговорить о темном пассажире. По крайней мере, если хочу оставаться на свободе. Насколько я понимал... Не существует никаких экспертов по этой теме, кроме меня. Но что я в действительности знаю о своем компаньоне? Обладаю ли я достаточными знаниями из-за того, что так долго делил с ним пространство? То, что он решил укрыться в подвале, заставило меня нервничать, как будто я оказался посреди офиса без штанов. Если смотреть в корень дела, я и понятия не имел, что такое темный пассажир или откуда он взялся. насколько это никогда не казалось мне важным. По некоторым причинам это стало важным теперь. Небольшая толпа собралась у выставленного к полиции барьера из желтой ленты. Достаточно народу, чтобы наблюдатель мог стоять в середине группы, не привлекая внимания. Он наблюдал с холодным голодом, не отображавшимся на его лице. Ничто не отображалось на его лице. Оно было просто маской, которую он надевал, чтобы скрыть стальную мощь, хранящуюся внутри. И люди вокруг него словно чуяли ее, нервно поглядывали на него время от времени, как будто они слышали по соседству тигриный рык. Наблюдатель наслаждался их дискомфортом, наслаждался тем, как они озираются с вызванным им глупым страхом. Это было частью удовольствия от этой силы и отчасти причиной, но прямо сейчас он тщательно и продуманно наблюдал за свою целью, несмотря на то, что они суетились вокруг него, как муравьи, и чувствовал нарастающую и изгибающуюся внутри него мощь. «Ходячее мясо», — подумал он. «Всего лишь овцы, а мы — пастух». Злорадствуя над их жалкой реакцией на него, он почувствовал щекотку от присутствия другого на грани его чувств хищника. Он медленно повернул голову вдоль линии желтой ленты. «Здесь». Это был он, один из одетых в яркие гавайские рубашки. Он действительно имел отношение к полиции. Наблюдатель осторожно потянул усик в сторону другого, и как только он его коснулся, другой замер на дорожке и закрыл глаза, словно задавая молчаливый вопрос. «Да?» «Теперь все имело смысл». Другой почувствовал тонкое прикосновение. Он определенно обладал силой. Но какова его цель? Он видел, как другой выпрямился, посмотрел вокруг, затем пожал плечами и пересек полицейское ограждение. «Мы сильнее», — подумал он, — «сильнее их всех, и они это поймут, к своему огромному сожалению». Он чувствовал нарастающий голод. Но ему нужно узнать больше, и он должен ждать подходящего момента. Ждать и наблюдать. Пока.